Глава восьмая В любой самой прекрасной и распрекрасной сказке должен быть злодей. Мачеха, топчущая достоинство пачерицы, коверкающая ее психику и самооценку, папаша, ставящий свои интимные отношения п р е высшей жизни дочери, силы природы, испытывающей героев, ну и так далее. В моей жизни было много злодеев, но все они по истечении времени Потеряли свою злодейность. Они стали лишь воспоминанием, сосудом моих чувств. Да и те испарились по прошествии лет. Ну, грубил мне на воротах в л а д е н о г о офиса охранник шесть лет назад. Что теперь? Помнить все его придирки? Больно надо. Ну, учительница по физике ставила тройки. Тоже помню, плакала допоздна. Все мне казалось, что она придирается. Ставит незаслуженно, занижает оценки. А на самом деле нужно признаться себе откровенно. Учила я ее, что ли, эту физику? Нет, так почитаю перед уроком по диагонали, и дело с концом. Тогда с чего бы получать четверки? И вот теперь судьба сама поставила меня на место злодея. В сорок лет неожиданно для себя самой я стала злодейкой. Той, кто причиняет боль, приносит н е у д о б с т в о коверкает психику и наполняет ее страшными воспоминаниями. «Неужели и мне придет конец, когда отомщу, как приходит конец козням злодеев из сказки? И что тогда? Что потом? Уйду в небытие, стану выцветшей страницей Владиковой жизни не очень-то удобным воспоминанием? Как-то неправильно все это. Ведь это я, белая и пушистая. Я пострадала». «Меня обидели, и значит, правда на моей стороне?» И все-таки сердце кольнуло неприятное предчувствие. «Мы здорово веселимся за в л а д и к о в счет, но что будет потом? Как расплатиться со всемогущим демоном? И чем? Душой?» «Что-то в книге об этом не написано. А зря. Я вот, например, знать не знаю, чем ведьмы обычно расплачиваются с помощниками-демонами». Помощник. Ха. Трижды. Ха-ха. Еще нужно уточнить, кто у кого в итоге в ы с л у ж е н и е окажется. Уж точно демон не станет служить и помогать просто так, безвозмездно. Да он три шкуры с меня стрясет. Я искоса разглядываю демона. Да, спору нет. Мужик офигенный. С таким запросто можно было бы отвлечься от грустных мыслей. Фигура, закачаешься. Лицо тоже на уровне. Рога только подводит, и глаза с красными зрачками. Они еще и светятся, когда он колдует. «Впускаем?» Чуть ли не потирая в предвкушении руки, спрашивает мой подельник. «Получается, мы с ним на одной стороне, в одной упряжке. Творим зло вместе». «Да, п о л о ж е Ницца». «Давай!» Киваю и снова обращаюсь к зеркалу. Теперь назад, нет дороги. Пора заканчивать начатое. Влад идет открывать дверь. э л и в е р а прячет пушку и садится на кровать, невинно скрестив ноги. Ее лицо приобретает мягкое и возвышенное выражение и становится по-настоящему прекрасным. Не наблюдая за ней последние полчаса, подумала бы, что она случайно зашла в номер к холостому мужчине и не сексом заниматься, а стихи почитать. До того у нее был ангельский хрупкий вид. А я тем временем продумывала новую месть. Пока есть время, и грани миров открыты, нужно действовать. А все свои назойливые параноидальные мысли я запихнула подальше. «Все будет хорошо. Как-нибудь выкручусь, расплачусь. А уж бывшего поплакать точно заставлю. Раз уж стала злодейкой, нужно насладиться местью волю, а не мучиться угрызениями совести». — Здесь живет Рашавина Эльвира? — спрашивает скрипучий голос. — Да, я мать ейная! — счастливо распахивается дверь, и на пороге мы видим крепко сбитую старушку с круглым лицом. — Элечка, милая, наконец-то я тебя нашла! — Мамочка! — сплеснула руками Эльвира и бросилась обнимать родительницу. — Я так скучала по тебе! Как ты? В смысле, я хотела спросить, что ты тут делаешь? Я обещала позвонить по приезду, и она сделала едва заметный взмах рукой, чтобы Влад вышел из номера, но он не понял. Мой бывший во все глаза смотрел на довольно покряхтывающую старушку и не верил своему счастью. Еще, я думаю, его смущали леопардовые лосины и цветастая туника с яркими розовыми цветочками до колена. Не так. о не так он представлял себе будущую тещу, если, конечно, вообще задумывался о ней. «Дорогой, иди, я поговорю с мамой наедине», — с многозначительным подмигиванием произнесла Эля, теперь уже лично подталкивая в спину недогадливого любовника. «Мы так давно не виделись, нам многое нужно обсудить, но с п р о в а д и т е вовремя Влада у нее не получилось». «А кто это, доченька?» — сощурилась старушка и с интересом оглядела фигуру Влада. «Внушительный такой. Олигарха, милая. Богатый, я надеюсь». «Да нет, мама, это просто Влад», — легонько скривилась девушка. И я всеми фибрами души почувствовала, как сжимается сердце бывшего, как он отчаянно страдает и чувствует себя одиноким в этот момент, а ведь он любил эту выдру». — Просто, Влад? — с горечью выпалил он. — Я же тебе предложение делал, дура. — Предложение? — оживилась старушка, и теперь уже другим взглядом осмотрела номер. — Не шикарно вы тут устроились. Экономите? Помнится, в прошлом году к Элечке сватался такой импозантный мужчина. Жил в номере побогаче, золотой лепниной. Я ему отказала. Зачем Элечке старый муж? «Пусть молодого ищет. Вот твоего возраста. Да и не любила она его. Разве можно замуж, да без любви? Еще и в кредиты, глупыша в лес. Неправильный вышел жених». Старушка бросила цветастую дерматиновую сумку на кровать и еще раз покачала головой. «В свой дом когда переедете? Прикупили, небось. Здесь, в Канаде, говорят, цены заоблачные. Но так и природа какая». «А сколько лесу!» Она подошла к шкафу, б е з ц е р е м о н н о распахнула его и принялась стучать вешалками. «Хорошая одежа, брендовая. Мне нравится. Элечка, что ж ты говоришь, что бедный? Одевается, как твой шурик, даром, ч т о п ь я не нарик. А так выдала бы тебя, и дело с концом». «Мама!» — укоризненно поджала губки Элечка. «Зачем ты так? Я и сама справлюсь». «Справится она!» — проворчала старушка и перешла к комоду. Выдвинула первый ящик и с интересом принялась перетряхивать нижнее белье. «Срам какой! Трусы мужские в с е р д е ч к и Ни стыда, ни совести! Да как носить такое? Срамота!» «Мама, не надо!» — снова одернула ее, покрасневшая, как м а г в цвет Эля. старушка проигнорировала ее и выдвинула второй ящик и чем это вы тут занимались интересно а трусишки поиски кружевные разглядывали к первой брачной ночи готовились ага ага проверяли значит товар эля тебе не идет бежевый зачем эти труселя купила ма протянула девушка и даже сложила молитве на руки пусть он идет «Ладно. Куда это я пойду из своего номера?» Возбунтовался мой бывший и даже сам дрожащей рукой выдвинул старушке третий ящик комода. «Смотрите, милейшая теща, рассматривайте. Это вы всегда так собираетесь следить за своей дочерью?» «А как же?» Сознанием дела кивнула старушка, а потом вдруг остановилась. Повернулась к Володу с грозным видом и уперла руки в боки. — Скажи-ка мне, милый женишок, как на духу, деньги-то у тебя есть, чтобы достойно содержать мою кровинушку? Что-то я их тут не вижу. — Найду, — с вызовом ответил Влад. — Она девушка простосердечная у меня, невинная, — тем временем стала заливать старушка. — Не разбирается в людях. Я поэтому и приехала сама, чтобы посмотреть, — Кто посмел мою кровиношку похитить, соблазнить? Да как бы обманом в ЗАГС не захомутали. Она а е безотказная у меня, чистая овечка. — Это что значит, безотказная? — оторопел а Влад. — Ну, верит дуракам всяким. Каждые три месяца собирается замуж. Хорошо хоть маму слушается иногда. о х о х о что ж вы на столе-то осколки храните? И бутылку разбили. Вон сколько напитка хорошего пролили. И не стыдно вам виноград портить. Еду ценить надо, иначе голодать будете. Разве не слышал про такую примету? Ничего. Вот п е р е е д у к вам в домик и просвещу вас. Поделюсь, так сказать, накопленной мудростью. Бывший схватился за сердце и пошатнулся. Я злорадно ухмыльнулась. — Да, это тебе не моя интеллигентная и тактичная мама. — Как ее отсюда убрать? — несчастным голосом простонал он. — Эля, я не хочу жить с твоей мамой. — Ничего, милок, придется. Слюбится, стерпится, — перепечатала старушка и стала обыскивать тумбочку у кровати. — т а да к где деньги-то? Он не надул тебя, Элечка? А то помнишь тот... с этими биткоинами. Как полюбил тебя, так и прогорел. Может, и этот зря голову пудрит бедным девушкам? — Эля, нам нужно серьезно поговорить. Влад нашел себе силы встать ровно и даже рвануть на себя дверь. — Пусть твоя дружайшая мама подождет внизу, в холле. — Ты выгоняешь маму? — ужаснулась Эля, и даже я не могла бы сказать. Искренне она возмутилась или п р и т в о р н о Ее мать тоже вспыхнула. «Да как ты смеешь прогонять меня вниз?» «Вон!» — вдруг истошно заорал Владик, и обе женщины охнули. «По-хорошему прошу!» — припечатал он. Старушка задрала кверху подбородок и с видом оскорбленной невинности вышла из номера. Влад одним взмахом руки закрыл за нею дверь. «И как это понимать?» — со скрытой злостью спросил он. Эля заметалась по комнате. «Она с детства терроризирует меня, подавляет своим авторитетом. Хотела здесь от нее спрятаться, так нет. И тут нашла». Со слезами на глазах она бросилась за Владу на шею. «Спаси меня, дорогой!» Картинка в зеркале остановилась и зависла. «Что дальше?» — равнодушно спросил демон. — Какие будут варианты? Я задумчиво тарабанила пальцами по столу. Вариант один есть, но неохота смотреть порнуху. Вот думаю, как бы это устроить? Повернувшись к демону, я с неудовольствием констатировала, что он в растерянности. Понимаешь, посмотреть на его морду в этот момент очень хочется, но... А вот весь процесс до этого смотреть противно. — Что? О чем ты, повелительница? — Да сексе. Пусть он останется импотентом до конца своих дней, жестко припечатываю я. И это серьезно мое желание. Пусть не Эля, пусть будет другая девица. Меня не волнует. Я желаю, чтобы он больше никогда не познал радости секса. Никогда и ни с кем. — Тогда лучше отрезать. Пробурчал демон как бы про себя и паник. Я вообще-то слышу. Меня это его поведение неожиданно разозлило. Понятно, что как мужик мужика он оправдывает Влада и считает мое наказание неоправданным и излишним. Но так тем хуже для него. Я не отступлюсь. Вот как решила, так и будет. А тебе не все ли равно, что выполнять? Я так желаю. Хм, потом не пожалеешь? Демон сверкнул огненными глазами. «Вы, женщины, иногда сами не понимаете, что вам надо. То мужика, чтобы был, то чтобы любил, то чтобы деньги в дом приносил. Или чтобы бывший вернулся. А как потом с ним будешь куковать, сама не подумала?» «Я не собираюсь возвращаться к прошлому. Ни за что. После предательства ненавижу его. Ненавижу!» Мой голос взмыл вверх и слился с раскатами грома. Вышло жутко, но демон не сдался. — Вы все так говорите, — проворчал он. — А потом приходите к гадалкам и ноете. Верните моего муженька, и так, чтобы любил. Да никаких денег не жалко, только верните. — Я так не скажу. Неожиданно на меня накатила дикая усталость. Может, демон и прав. Я перегибаю палку. В конце концов, я оставила Влада без средств к существованию, с долгами, без преданной любимой, зато с ее меркантильной мамашей, которая на самом деле хочет выдать свою дочь за первого встречного, лишь бы замужем была. Как он выживет с такими данными, да еще за границей, не знаю. Наверное, он поплатился сполна. И вредить его здоровью — это перебор. И все-таки мне совсем не хотелось, чтобы он спал с кем-то еще после меня. Нет, не хочу. Пусть будет моим и останется моим. Хотя бы таким образом. Виски вдруг сдавило железным обручем. На секунду показалось, что я разучилась дышать. До такой степени меня пронзила острая боль. Насквозь. Все функции организма словно бы замерли, застыли. Я и сама выпала из реальности и даже прослушала, что в этот момент говорил демон. Тело налилось тяжестью, стало тянуть к земле. Я оперлась о стол и повесила голову. Потом усилием воли заставила себя плавно вдохнуть и выдохнуть. В груди образовался какой-то зажим, стягивающий легкие и давящие в солнечном сплетении. «Отставить демагогию!» Твоя болтовня утомляет. С трудом я вернулась обратно к себе и к зеркалу. Влад, ты бессовестный и скользкий гад. Я отомщу тебе. Ты у меня попляшешь. Отомстил я тебе не по полной. И это нужно исправить, пока есть время. Изображение в зеркале почему-то заволокло туманом. Теперь я не видела Влада, не видела Элю и гостиничный номер. Наверное, демон окончательно разорвал связь. И этот факт внезапно разозлил меня еще больше. Даже кровь забурлила от того, что не дают отомстить. К чему промедление? Зачем? Он ведь здесь, совсем близко, почти на ладони. Дайте мне отомстить! Срочно! Почему я не вижу Влада? Зачем тут туман? Или это у меня что-то со зрением? Что за тяжесть внезапно обрушилась на меня? Давление, что ли, скакануло? — Это ты, тварь, сделал! — каким-то замогильным голосом прошипела демону. Тот стоял и взирал на меня величаво и спокойно, будто ничего особенного не происходит. — Ты обратил свою магию против меня? — Совсем нет, повелительница, — коварно ухмыльнулся демон. Прости, что не предупредил. Думал, ты знаешь. Вся твоя месть не проходит бесследно. Она отражается на твоем хрупком человеческом организме. Это плата за месть. Ты должна понимать. Я стояла над зеркалом, кряхтела и чувствовала в этот момент себя столетней старухой, такой древней и слабой, что меня еще больше брала злость. Разве «Ты не должен был предупредить!» Это предложение я произнесла с трудом. Мне очень сложно давались согласные буквы. «Ты многое пережила сегодня, повелительница. Я не виноват. Твой хрупкий организм оказался не готов к мести», — явно развлекался демон. «Да, он наслаждался моей болью и тем, что я не могла разогнуться». собственными глазами я видела как по его красивым губам скользнула чудовищная победная улыбка можешь сделать так чтобы это ушло в бессилии простонала я зеркало было забыто месть отодвинута в сторону выжить бы самой боль до того сильное и жгучея что захотелось прилечь о х в а л о меня всю «Помоги!» — стонала я, упав, плашмя на зеркало. Даже не почувствовала удары при соприкосновении. «Мне плохо! а, -а, -а, -а, -а Демон что-то говорил, теперь уже с е р ь е з н ы и по-деловому, но я не различала слов. Его голос пыхтел, как автомат, бил из ружья, да все мимо цели. Я каталась из стороны в сторону и мучилась от боли. Стонала и плакала одновременно. «Защита!» — рявкнул демон. «Защиту поставь!» и Я не понимала, что происходит, не знала никакой защиты, да и думать об этом не могла. Боль нарастала, колола резко, как ножом, мысли путались окончательно, и я все никак не могла сообразить, как унять эту адскую боль. «Прости!» «Прости! А-а-а! кричала я, бездумно катаясь по столу. Кажется, зеркало съехало от моих движений, а потом и вовсе упало. Грохот, звон, снова раскат грома. А потом все замерло, стихло. Минуту я лежала на боку и боялась пошевельнуться. Вдруг боль вернется. А это временное затишье — лишь передышка перед новой бурей. «Повелительница!» — встревоженный голос демона прозвучал искренне. Он вправду беспокоился обо мне. «Сотри, Мел, я помогу!» «Нет!» — на остатке сил еле слышно выдохнула я. «Сотри!» — попросил он более настойчиво. «Нет!» «Тебе нужна помощь!» «Мы не до конца о т а м с т и л и «Да хватит уже!» ответила я помертвевшими губами. Боли не было, но я так боялась ощутить ее снова, что полулежала на столе и упорно отказывалась двигаться. Надо еще подождать, присмотреться. Если боль ушла насовсем, тогда и встану. Ноги дрожат при одном воспоминании. «Пойми, повелительница!» Ты играешь с огнем. Понятия не имею, кто так плохо обучил тебя. Но нельзя выкладываться в один день. Нельзя мстить так много и сразу. Рискуешь перегореть. Вот так новости. Я шире распахнула глаза и уставилась на обнаглевшего демона. Разве не ты мстил по моей указке? Я осторожно приподнялась. И посмотрела на пол. «Круг не с т е р с я Нет? Отлично. Целеханик». Я сощурилась, прикидывая, что делать дальше. Зеркало, как вижу, разбилось. Мелкие осколки разлетелись по всему полу. Волшебство момента испарилось. Осталось л е г к а я послевкусие, чего-то несбывшегося и горечь. Все-таки неправильное поступило. «Да я там м с т и л о не то чтобы полностью. Совесть зудела, что дела мои скверны. Да уж, желание мстить бывшему резко поубавилось, и теперь я не знала, что со всем этим делать. Вот только фига два я выпущу рогатого из круга. Чтобы он меня подчинил, украл душу, разнес полгорода? Нет уж, дудки!» Был бы на моей стороне, предупредил бы, что когда вредишь чужому здоровью, прилетает и тебе. Мстил я, но последнее желание было слишком сильным, слишком серьезным, и... Демон запнулся. По его красивому лицу пробежала гримаса неудовольствия. Это же очевидно. Ты перешла грань. Если начали с мелких пакостей, то лишать человека одной его функции — это как бы... Ну, э Да как же объяснить то, что и так понятно? Все в полотне мироздания связано, а ты вмешалась в дела судьбы, за что и получила. Откат. Не суждено твоему Владу жить в одиночестве и страдать по тебе. Прими это как факт. Так, допустим, я огляделась в поисках книги. Нужно заканчивать со всей этой чертовщиной. Повеселилась — и хватит. Влад без денег, любовницы, расстроенный уязвленный. Что еще надо? Месть удалась. Удалась же! Нужно срочно возвращать демона в своясе, а самой укладываться спать. Посплю, завтра кофейку у дерну, и все наладится, а произошедшее забудется, как страшный сон. Больше колдовать никогда не буду, ни за что. Вот только книги, как назло, не находилось. И это было странно, потому что я помнила, что она лежала совсем рядом с кругом, всего в паре шагов. Я обошла всю комнату, хрустя осколками, заглянула во все углы, во все места, куда она могла бы закатиться, но ее не было.